Часть четвертая, глава четвертая. Он потрясающе спал. Наработавшись, надышавшись чистым воздухом, приняв душ в чистенькой ванной с обилием мыльно-рыльных принадлежностей, включая одноразовые станки и зубные щетки, Баграт заварил себе чаю, прилег, намереваясь выпить его, когда остынет, но тут же отключился. А когда открыл глаза, уже рассвело. Хлебнув холодного чая, он встал с кровати, подошел к окну. Пасмурно, снега нет. И все равно красиво. Все же в жизни за городом есть особая прелесть. Умывшись и одевшись в рабочее, Баграт покинул комнату. В общежитии имелась кухня. На ней работники готовили себе еду. Брать продукты можно было из большого холодильника. А в маленьком каждый хранил свое и подписывал контейнеры как делают это в больнице или офисе. Баграт решил пожарить себе яичницу, сделать тосты и овощной салат. Полный список работ на сегодня он еще не получил, но, судя по тому, что предстояло сделать до обеда, за день он упахается. Пока готовил, думал. Благо, никто не мешал. В кухне он находился один. И так он работает на Лешего. Теперь понятно, почему хозяин этого поместья так оберегает свою частную жизнь. Боится, что кто-то узнает в респектабельном бизнесмене Кирилле Андреевича – бандита, державшего в страхе столицу в лихие 90 девяностые. Мало, конечно, осталось тех, кто дожил до наших времен. Но если носорог еще небо коптит, есть и другие. Но имеется еще одна причина всему этому. Лешие оберегает семью. Уже вторую. Интересно, откуда она у него? Из рассказа Рафика Баграт понял, что после гибели дочерей леший из катушек слетел. В таком состоянии недопостроения отношений. Тем более сгинул он. Что не умер, теперь очевидно. Скорее всего, инсценировал свою гибель и свалил из страны. А теперь вернулся, да не один. Девочке из ведения Баграта, этому светлому ангелу, лет двенадцать. Не сходятся, как говорится, пазлы. Дочь? Более вероятно. Её могла родить лешему очередная мисс или суррогатная мать, оплодотворённая в клинике. Но Баграту почему-то казалось, что эти двое некровные родственники. И не потому, что девочка чистая, а старик настоящий монстр. Если верить носорогу, у упыря исключительной доброты дочки рождались. Ангелочек несчастен, и ещё вчера сделал вывод Баграт. Он мается, находясь не там, где хочет, и не с тем человеком. Он чужой девочке, как этот дом с окрестностями. Все в имении создано для нее, а малышке хочется сбежать. Были бы у нее крылья, перемахнула бы через высоченный забор и улетела под облака. Яичница пожарилась. Салат тоже был готов. Баграт заварил себе чаю и уселся за стол. Только приступила к завтраку, как в кухню позевывая зашел алмаз. Сегодня на нем была подростковая пижама, называемая кигуруми а подмышкой не еноты, а кот. Мужчины поприветствовали друг друга. Животина тут же запрыгнула на табурет и стала клянчить еду. Баграт отрезал ему сосиску, но алмаз не разрешил давать. «Барсик на диете», — сказал он. Вроде не толстый, но лечебный, у него с желудком проблемы. Пришлось из хозяйского дома выселить, чтобы его там не баловали. Он подошел к кофеварке и стал выбирать, чем себя побаловать. Остановился на латте. «Выпущу только погулять и да до поиграть с гелей. Можно вопрос? Если о хозяевах, то нет. Он невинный. Кем девочка приходится Кириллу Андреевичу?» «Вроде внучкой. Ее зовут Ангелиной. Очень имя ей подходит. Да уж, не ребенок, а чудо какое-то неземное». Алмаз согнал барсика с табурета и сам его занял. Кофе он пил шумно, а с хрустел так, будто ветки ломал. Баграту это мешало думать, и он ушел пить чай на улицу. Стоял на крыльце. Смотрел на макушки сосен, облака, нависающие над ними, на клочок чистого голубого неба и летающую под ним белую голубку. Хороший знак, решил Баграт. Значит, у него получится помочь Ангелине. Как именно он пока не знал, но твердо пообещал себе сделать все возможное и невозможное тоже. Пока Баграт пил чай, проснулся еще и садовник. Оказалось, и ему требовалась рабочая сила. Сам он только растениями занимался, а клумбами, вазонами, арками — разнорабочий. Теперь понятно, почему Сафар не находил времени к врачу обратиться. Пахал с утра до вечера. Быстро помыв за собой посуду, Баграт отправился на трудовые подвиги. Он не успел сделать и половины намеченного, как его позвал Павел. «Молодец, хорошо справляешься», — похвалил он его. «Не надумал еще на постоянку? Чтобы загнать себя как сафар? Нет уж, спасибочки. Не сравнивай себя с ним. Ты богатырь, а он обычный мужик, которому нужно кормить огромную семью у себя на родине. Мы предлагали ему помощника нанять, но так бы он в зарплате потерял, поэтому отказывался. Когда его выпишут... Не скоро, он еще в реанимации. Но я подписался только на неделю. «Да ты не торопись, привыкни сначала к месту. Потом, может, еще насильно тебя выгонять придется», — мыкнул Павел. «У тебя тут в парке еще много дел?» «Врыть лавку нужно и мусор собрать. Это потом сделать можно. А сейчас надо машину разгрузить. Вот эту». И указал на грузовик, который медленно катил к дому. «Тебя встретит Анна и все объяснит». «С этого момента ты в ее распоряжении». «Одни начальники надо мной», — пробубнил Баграт. «Остальных посылай. Все задания через неё или меня». Грузовик подъехал к боковому входу в дом. Хозяйственному. Его уже встречала Анна. Она стояла на крыльце и жестами показывала, где следует парковаться. Поверх своей формы горничной накинула куртку, но та не смогла укрыть от взгляда Баграта огромный бюст красиво подчеркнутый кружевным фарточком. С этого ракурса Анна нравилась ему. Он всегда испытывал слабость к рослым дамам с пышными формами. Его привлекала не только большая грудь, но и выдающаяся попа, и круглые коленки с ямочками. Кудряшки тоже нравились. Баграт мог бы хотеть единственную женщину в этих краях, если бы не ее лицо. Оно было неприятным. Когда же Анна улыбалась, оно становилось еще и отталкивающим. Возможно, это и алой помады, которая не шла ее тонким губам. Грузовик подкатил к крыльцу. Баграт отметил, что номера белорусские. Водила, выпрыгнув из кабины, открыл кузов. Он оказался забит под завязку коробками. «И куда мне это все таскать?» — хмуро спросил Баграт. «Хотел отдохнуть от основной своей работы, и на тебе, снова она. Теперь мытье машины, двора, плиту бассейна, чистка урн, И даже клеток не казались такими утомительными. В подвал. «Надеюсь, до вечера управлюсь». «Не переживай, туда ведет лифт. И таскать коробки будешь не на горбу. Я тебе сейчас выдам тележку». Через десять минут Баграт приступил. Перемещая груз из машины в подвал, он дивился двум вещам. Первое – куда столько продуктов с длительным, а то и неограниченным сроком хранения. Он читал надписи нотаре. На Вторая — как глубоко уходит шахта лифта, если в кабине целых три кнопки, а для него была нажата вторая. Создавалось ощущение, что Леший к атомной войне готовится, и делает это давно, поскольку дом строился по спецпроекту. Он как айсберг. То, что над поверхностью — всего лишь его верхушка. Вспомнились рассказы носорога о бункере, который Леший начал строить. Неужто он довел дело до конца? Тогда понятно, почему для возведения здания Кирилл Игоревич приглашал только иностранных специалистов. Они не только качественнее выполнят работу, но и сохранят его секреты. Сдали объект, уехали из России и забыли о странном клиенте. Русские, как известно, с большими причудами. Богатые особенно. Дверей в подвале оказалось много, но все кроме одной были заблокированы, как и кнопки лифта но не надеялся удовлетворить свое любопытство. Понимал, что его не впустили бы, найдя он возможность сунуть куда-то нос. «Вы закончили?» — спросила Анна, приняв у него тележку. Та очень помогла в работе, и Баграт остался относительно бодрым. «Да, и хотел бы сделать перерыв на обед. Что будете есть?» «Лапшу заварю, готовить некогда». «Плова не хотите?» сафара для хозяина большой казан приготовил перед тем, как в больницу загреметь. Его много осталось. «Остальные объедками с барского стола брезгуют?» «Никому не предлагала. Но если вы такой привереды...» «Нет, Баграт таким не был. И объедки, которые он в жизни жрал, не с барских столов были. Просто не хотел брать еду из рук Анны. Предложил бы ему двухдневный плов тот же алмаз, он не отказался бы». «Пойду заваривать доширак», — сказал Баграт и зашагал к общежитию. На полпути пришлось остановиться. А все из-за мячика, который подкатился к его ногам. Баграт поднял его, огляделся. Под кроной пышного растения, усеянного подвявшими оранжевыми ягодами, стояла Ангелина. Как понял Баграт, она подала ему мяч не просто так. Хотела, чтобы подошел. Он так и сделал. «Привет, я Ангелина, Геля». «Баграт». «Твой цветочек ожил». Я посадила его в горшок, полила, подкормила. стоит сейчас на подоконнике в моей комнате». Тут из-за дерева показалась незнакомая женщина. «Извини, мне нужно идти». Тут же выпалил боград решив, что это учительница или тренер девочки. «Познакомься, моя мама Таня». Сходство между ней и Гилей было очевидным. Но Кирилл Игоревич из той же породы высоких, худощавых, густоволосых. Татьяну можно было принять за его близкую родственницу. «Неужели Баграт ошибся и перед ним дочка и внучка Лешего?» «У тебя нет телефона?» Спросила Геля беззвучно, используя одну артикуляцию. Он покачал головой. «Жаль». И протянула руки к мечу, намереваясь забрать его. Баграт вложил его в ладони девочки так, чтобы успеть накрыть их своими. Несколько секунд он грел ее холодные пальцы теплом своей души. Именно им, потому что его конечности тоже замерзли. И произошло чудо. Потеплела не только кожа Ангелины, но и взгляд. Глаза улыбнулись, и ее личико вновь засветилось. «Тебе нужна помощь?» Спросил Баграт. Ему казалось, что про себя, но, возможно, его рот удвигался. Она утвердительно моргнула и прервала контакт. «Цветочек твой, между прочим, уличный», сказала она бодрым голоском ребенка-артиста. «Таким они объявляют номера, играя на сцене». А в рекламе убеждают в том, что купленная мамой газировка самая лучшая. Завтра я его высажу в грунт. Он понял, на что она намекала. Ангелина оставит для него какое-то послание и спрячет его на клумбе под цветком, который баграт не спутает ни с каким другим.